Глава 25. Фолли Бич, Южная Каролина, мая 1943 года. Мэгги стояла босиком во влажной траве. Ее ноги и ночная рубашка промокли от моросящего дождя. Она немного помедлила перед тем, как пройти дальше во двор, ожидая заметить какое-либо движение или услышать голоса. Но все вокруг спало, и в тихой ночи раздавалось лишь отдалённое кваканье лягушек. Она медленно направилась к бутылочному дереву, сняла с нижней ветки темно синюю бутылку и вложила в горлышко записку. Это занятие уже превратилось в рутину, но каждый раз она по-прежнему волновалась. Они с Питером договорились о месте встречи во время предыдущего свидания, и она оставила в магазине книгу, которую Лулу должна была передать ему, когда он вернется домой сегодня вечером после очередной деловой поездки. Ему нужно было еще немного подождать, и в записке, которую она оставила в бутылке, говорилось об этом. Мэгги уже давно перестала думать о своей вине. Вместо этого она вспоминала, что Лулу рассказала ей о Кэт и Джимми и о том, как она нуждается в Питере, так же сильно, как приливы нуждаются в Луне. Мэгги отступила назад, снова прислушавшись и наблюдая за быстрой темной тенью, скользнувшей сверху. Это была цапля в поисках позднего ужина. Она вошла на кухню через заднюю дверь и заперла замок, поморщившись от громкого щелчка, раздавшегося в ночной тишине спящего дома. Когда Мэгги повернулась, то едва удержалась от испуганного возгласа, увидев темный силуэт. Холодная рука прикоснулась к ее руке. «Мэг, это я, Лулу». Мэгги слышала стук сердца в ушах. Заставив себя успокоиться, она прошептала в ответ. «Что ты здесь делаешь?» Она чувствовала, что взгляд Лулу устремлен на нее. «Я должна кое-что тебе рассказать». Страх Мэгги быстро сменился раздражением. После рождения ребенка Кэт Лулу стала еще более скрытной и необщительной, Ей исполнилось десять лет, но она была еще слишком мала, чтобы взирать на окружающий мир с видом знатока. «Это не может подождать до утра?» «Нет», — свистящим шепотом ответила Лулу. «Тогда быстро скажи, что это, и мы пойдем спать». Наступила долгая пауза, и Маги поежилась в отсыревшей ночной рубашке. «В последний раз, когда ты ушла из дома среди ночи, «Кэт пробралась в нашу комнату и подошла к твоей кровати. Она долго на ней сидела, а я притворялась, что сплю». Вкус жаркого, которое они ели за ужином, подкатил горло Мэгги, и на мгновение показалось, что ее вот-вот стошнит. Что она сделала потом? Вернулась в свою комнату и закрыла дверь. Мэгги кивнула в темноте, не зная, что сказать. «Я думала, тебе надо об этом знать». Мэги смотрела на сестру, чьи глаза и рот в полумраке казались черными провалами. Она остро осознавала, что не может быть одновременно отцом и матерью для Лулу, и уже подвела ее во многих отношениях. «Спасибо», — сказала она, и услышала, как завозился младенец наверху. Маги быстро поднялась по лестнице, надеясь успокоить ребенка, пока он не разбудил Питера и Кэт. Когда Питер был дома, Кэт выставляла колыбель в коридор наверху, чтобы плач не будил его по ночам. Это вполне устраивало Мэнги, так как она была единственной, кто мог услышать крики младенца раньше его собственной матери. В непроглядной мгле затемненного дома Мэнги ощупью продвигалась вдоль стены, пока не нашла маленькую лампу, которую поставила рядом с креслом-качалкой, перенесенным с крыльца. Наклонившись над колыбелью, она посмотрела на дрыгающиеся ручки и ножки и заметила, что младенец успокоился, увидев ее. «Солнышко!» — прошептала она и подняла крошечное тело вместе с одеяльцем, которое связала для него. Для этого она распустила шаль, купленную Питером во время одной из его поездок, потому что знала, что больше никогда не будет носить ее. Пристроив ребенка на сгибе локтя, Она опустилась в кресло и начала раскачиваться. «Я недавно покормила тебя, малыш. Поэтому ты не можешь быть голоден. Тебе просто одиноко». Младенец потянулся и улыбнулся ей, совершенно успокоившись. Лулу -Лу поднялась в коридор, села на пол рядом с креслом и прислонилась головой к ногам Мэгги, словно желая убедиться, что сестра не собирается уходить. Маги смотрела, как постепенно закрываются глаза ребенка. Его теплое тело, прижатое к ней, создавало ощущение полноты жизни, как океан во время прилива. У нее дрогнуло сердце. Когда она вспомнила последнюю записку Питера «У меня есть план». Разумеется, она была частично знакома с этим планом. Они обсуждали его уже несколько месяцев. Мэгги даже написала тете Эдит, попросив ту приехать и ненадолго остаться с Кэт. Она сказала, что ей предстоит долгая поездка, а Кэт понадобится помощь с малышом. Она также попросила Эдит забрать Лулу в Галвестон вместе с собой, пообещав вернуться за сестрой как можно скорее. Ничего не сказав Кэт, она продала дом Питеру, Чтобы Кэт, будучи его женой, была полноправной владелицей и всегда могла рассчитывать на дом для себя и ребенка. Тем не менее, перспектива разлуки с Лулу и малышом заставляла Мэгги колебаться и размышлять о том, почему Питер так торопится. Верь мне, сказал он, и она верила. У нее было много причин не верить, но сердце оставалось слепым к любой из них. Даже не раскрытый секрет, Тот самый, который она отказалась выслушать в то ужасное утро на крыльце, не заставил ее усомниться в Питере. С тех пор он говорил, что сейчас это знание слишком опасно для нее и что он все расскажет, как только они уедут в надежное место. Потом они при первой возможности вернутся и заберут Лулу. Маги догадывалась, что она работает над секретным правительственным проектом и чувствовала себя гордой и польщенной тем, что находится под его защитой. Это было новое неожиданное чувство. Другой человек знал все ответы и мог уберечь ее от любых неприятностей. Она наслаждалась этим чувством и не испытывала его на прочность, втайне опасаясь, что оно может не выдержать испытаний. Заснувший ребенок открыл рот в поисках материнской груди, и Мэгги сунула ему в рот его большой пальчик. Малыш начал жадно его посасывать, громко чумокая в темном коридоре. Она наклонилась и положила руку на голову Лулу. «Пора ложиться в постель». Лулу сонно кивнула и встала. Она подождала у двери, пока Мэгги укладывала ребенка в колыбель, как будто боялась, что сестра не последует за ней. Мэгги собиралась сообщить Питеру то, что услышала о Кэт от Лулу. Теперь они должны быть еще более осторожны, чем прежде. Она знала, что эта новость лишь усилит его нетерпение, и ее сердце снова болезненно сжалось. Мэгги опустила младенца в колыбель и подоткнула одеяло вокруг него. Глядя, как он сосет большой палец во сне, она гадала, могла бы любить его еще сильнее, если бы он был ее ребенком. Она довольно долго стояла над малышом, прислушиваясь к звукам спящего дома, и вспоминая то время, когда родители были живы, и жизнь не требовала от нее принятия такого количества решений и компромиссов. Лулу -Лу широко зевнула, напомнив Мэгги о том, что им обеим давно пора спать. Она прикоснулась кончиками пальцев к щеке ребенка, восхищаясь мягкой округлостью и безупречной невинностью его лица. Спокойной ночи, — прошептала она, — прежде чем повернуться к Лулу и отправиться в спальню. Лулу почувствовала, как ее тележка наткнулась на очередной камень, валявшийся на дороге, и с глухим стуком перевалила через него. Стертые прорезиненные колеса с металлическим хрустом катились по гравию. Тележка была нагружена всевозможным оловянным хламом, от консервных банок и оберток, от жевательной резинки до старой утвари, собранной у домохозяек там, где еще не успела побывать Шейла Макоски. Лулу -Лу также тащила сумку с помидорами из огорода миссис Уолкер. Это были единственные овощи, которые пожилая женщина научилась выращивать, и в конце концов она начала снабжать добрую половину фоли тем, что успевала собрать прежде чем спелые плоды падали на землю и начинали гнить. Маги жалела миссис Уолкер и обычно снабжала Лулу листовой капустой и зеленым горошком с их собственного огорода, так что это скорее напоминало об обмене. Наступило время ужина, и большинство людей садились за стол, так что улицы практически опустели. Лулу -Лу внезапно остановилась на углу тенс стрит и ист копе Авеню, когда увидела мужчину, переходившего улицу за два дома перед ней. Она стояла неподвижно в тени карликовой пальмы, отвернувшись в сторону, чтобы он не мог встретиться с ней взглядом. Это был Питер. Даже если бы Лулу -Лу не видела его лицо, то смогла бы узнать его по прямой спине и деревянной походке, как у солдат на плацу, которых она видела в кинотеатре Чарлстона, куда ее иногда водила соседка, миссис Макдональд. Лулу часто навещала миссис Макдональд, когда собирала металлолом. Добрая женщина всегда кормила ее домашними пирожными и просила немного посидеть с ней. Мистер Макдональд умер еще до рождения Лулу, а их сын сражался где-то в Европе. Мать уже долго не слышала о нем, а Мэгги однажды сказала, что его самолет пропал без вести над Ламаншем. маншем Лулу -Лу понимала, что миссис Макдональд нуждается, чтобы кто-то хотя бы иногда находился с ней рядом и оставалась с ней так долго, как могла. Она хорошо знала, что когда просто сидишь с человеком, даже не разговаривая с ним, ему становится лучше. Когда Питер скрылся из виду, Лулу оставила скрипучую тележку на углу дома и пошла посмотреть, куда он направляется. Сегодня утром он рано ушел и сказал Кэт, что собирается по делам в Вашингтон и вернется через неделю. Почему он до сих пор здесь? Держась в тенистой стороне улицы, Лулу прошагала за ним около квартала, пока не стало ясно, что он направляется к концу ист Арктика-авеню, где дома и дорога были смыты последним сильным штормом. Лу узнала, что во время отлива подростки выезжают на местный пляж на автомобилях и устраивают рискованную игру, лавируя между высокими деревянными опорами бывших домов и стараясь не врезаться в них. Но это происходило по ночам. Днем лишь немногие ходили туда, поскольку из-за строительного мусора было трудно найти подходящее место, чтобы расстелить пляжное полотенце или копаться в песке. Лулу -Лу подождала, пока Питер не скрылся за дюной, потом пригнулась и осторожно двинулась вперед. Выглядывая из-за высоких стеблей кипрея и стараясь не наступать на колючие семенные коробочки, которые могли поранить ноги, она в конце концов заметила Мэгги, сидевшую на валуне и смотревшую вдаль. Потом Мэгги повернулась к Питеру, хотя Лулу -Лу была совершенно уверена, что он ее не окликал. Ее лицо как будто осветилось изнутри, и она бросилась к нему. Они обнялись и поцеловались. Лу, -Лу низко пригнулась, но не потому, что смутилась, а потому, что поняла, как близко они находятся. Она огляделась вокруг и заметила полузгнившие деревянные мостки, в которых ветер проделал большую дыру, присыпанную песком. Лулу -Лу решила, что если Питер и Мэгги направятся к ней... Она может забраться в это укрытие и молиться о том, чтобы они ее не заметили. «Маргарет, так нельзя, нас могут увидеть». Лу снова выглянула наружу меж стеблей травы и заметила, как Мэгги отступила назад и опустила руки, но прислонилась к Питеру, словно укрываясь от ветра. «Здесь никого нет. Но мы не можем рисковать, особенно теперь». Только не после того, как ты рассказала мне, что Кэт заходила в твою комнату, когда тебя там не было. Маги повернулась к океану, и волосы упали ей на лицо. «Я знаю, Питер, просто мы уже несколько недель не были вместе, а теперь ты собираешься уехать. Мне трудно это выносить. Ты вынесешь. Это будет последний раз, но я должен уехать. Мне нужно все подготовить для нас». «А когда я вернусь, ты должна быть готова уехать со мной». «Так скоро, Питер. Но как быть с Джонни и Лулу? Ты же знаешь, что Кэт не в состоянии сама позаботиться о них». «Кэт гораздо сильнее, чем кажется, и тебе это хорошо известно. Ты всегда это знала, Маргарет». Мэнги опустила голову. «Да, знаю. Но я беспокоюсь не о ней, а о детях». Тетя Эдит сможет приехать сюда только через месяц. Мы не можем ждать еще месяц. С каждым днем положение становится все более опасным для меня и для тебя, для всех нас. Скажи мне, Питер, может быть, если я пойму, что это за опасность, мне будет не так трудно уехать? Однажды ты собирался мне рассказать, помнишь? Теперь я стала гораздо сильнее. Я готова выдержать все, потому что знаю, что ты любишь меня. Питер смотрел на воду за спиной Мэгги, прищурив глаза и как будто ожидая что-то увидеть. «Да, дорогая», — сказал он, снова повернувшись к ней. «Но пока что тебе лучше не знать, и для детей так тоже будет лучше. Я никого не хочу подвергать опасности. Тебе просто нужно еще ненадолго довериться мне, хорошо?» «Обещаю, как только мы уедем отсюда, я все расскажу». Он прикоснулся к щеке Мэгги тыльной стороной ладони и быстро опустил руку, как будто знал, что кто-то подглядывает за ним. «Обещаешь?» — спросила Мэгги. Ее лицо было печальным, хотя она улыбалась. «Да», — ответил он, — «мы умеем давать друг другу обещания. Ты не забыла о своем, правда?» «Нет, Питер, и никогда не забуду». Она вздернула подбородок, и ветер откинул волосы с ее лица. «Я буду ждать твоего возвращения, сколько бы времени ни прошло». «Хорошо», — он улыбнулся. «А я обещаю, что как только мы окажемся в безопасности, то вернемся за Лулу и снова увидим Джонни. Ты же знаешь, я тоже буду по нему скучать». Мэгги, нахмурившись, кивнула. «Я поговорю с Мартой насчет ее переезда к нам». «Думаю, тех денег, которые ты мне дал, будет достаточно на первое время. По крайней мере, пока не приедет тетя Эдит. А примерно через полгода мы вернемся, да?» Питер быстро кивнул, и Лулу подумала о том, кого он пытается убедить себя или Мэгги. «Да». «Спроси Марту, а если она не сможет, нужно поискать кого-то другого. Мы можем сделать это, Маргарет, вместе, но нам нужно торопиться». Он посмотрел на наручные часы и быстро огляделся по сторонам, убедившись в том, что они по-прежнему одни. Потом он накрыл ладонями щеки Мэнги и привлек ее к себе. «Я люблю тебя, Маргарет Уши, и всегда буду любить». Их губы соприкоснулись, но на этот раз Лулу не стала отводить взгляд. Несмотря на секреты Питера и его ложь, она видела выражение его лица и понимала, что сейчас он не лжет. Возвращайся ко мне. Я буду ждать тебя. По-прежнему держа в ладонях лицо Мэнги, Питер прижался лбом к ее лбу. Вернусь через неделю, считая от среды. Будь готова. Оставь чемоданы в оговоренном месте. Я не сразу приду домой, но оставлю записку в путешествиях Голливера и объясню, где и когда мы встретимся. «В книге «Вокруг света за 80 дней» уже есть маленькая записка, чтобы поднять тебе настроение. Хорошо?» Мэгги тихо заплакала, но кивнула. «Я знаю, ты сможешь это сделать, иначе не стал бы просить. Это не навсегда, обратного пути нет. Но если ты не готова, мне придется уехать одному». Он поцеловал Мэгги в лоб и медленно попятился, Снова нырнув за дюну, Лулу -Лу поползла в укрытие и спряталась там как раз в тот момент, когда услышала хруст песка под ботинками Питера, проходившего мимо. Он был так близко, что она могла протянуть руку и коснуться его брючины. Лулу -Лу довольно долго ждала появления Мэгги. Когда начало темнеть, она осторожно выползла из укрытия, заняла наблюдательный пост за дюнами и снова выглянула из-за травы. Мэгги сидела на песке, подтянув колени к подбородку, и смотрела на океан, словно ждала от него ответа на заданный вопрос. Лулу догадалась, что сестра плакала, потому что ее волосы прилипли к щекам, и от этого девочке тоже захотелось заплакать. Она медленно отползла в сторону, но осталась лежать на песке и смотреть на небо, где синева сменилась багрянцем, а потом бархатной чернотой ночи, пронизанной сияющими иглами звезд. Она думала о том, что если Мэгги уедет из Фолли-Бич, то больше не вернется сюда. Лолу начала считать звезды и одновременно с этим перечислять причины, по которым Мэгги не могла уехать с Питером, пока звезды не расплылись у нее перед глазами. Лолу спряталась в темноте, когда Мэгги прошла через дюну совсем рядом с ней и направилась домой. Девочка подождала, пока Мэгги не скрылась из виду и пошла следом. Лишь когда она подошла к парадному крыльцу, то вспомнила, что оставила свою тележку на перекрестке.